Глава тридцать четвёртая. ЩАНБ-114. Наноматериал. Корпус не вскрывать. Вот и ответ, почему медицинские эффекторы есть только у синтетиков. Я положил на стол тонкую пластинку, извлечённую из корпуса биопротектора. Остальные потроха там были совершенно стандартные. Линии силового питания, контроллер, плата, на которой всё это разведено. И 16 ЩАНБ-114, чтобы эта аббревиатура не знала. «Узнаю родной ВПК», — хмыкнул Михаил, рассматривая другую такую же пластину. «Я буду не я, если еще АНБ не щелевая антенна биопротектора. Даже странно, что не обозвали каким-нибудь лютиком или там парацельсом, а просто номер присвоили. Только мне очень интересно теперь узнать, как эти детали оказались в составе робота из другого мира. А оттуда же, откуда граждане-гости с легкостью интегрируются в японское общество». «Там, за порталами, во всяком случае за частью, другие варианты Земли». «Логично, если задуматься, правда? Если уж даже за границами области межмировых пробоев существует еще как минимум одна Земля. Но этого, конечно, я вслух не скажу». «Земли с вампирами, вурдалаками, демонами и эльфами?» Скептически отозвался Сенсор. «Теоретически, точка бифуркации истории может отстоять от текущего момента на тысячи и даже миллионы лет», ответил ему я. История у них пошла по другому пути от слова «совсем». Государства назывались и называются по-другому, даже береговая линия может не совпадать. Но ДНК у нас одинаковая, и если я ничего не путаю, смешанные браки частенько радуют рождением детей, причем не каких-то там гибридов, а вполне себе способных размножаться дальше. «Ты ничего не путаешь», — подтвердила Зетта, которая, еще будучи частью общности, установила себе программный комплекс медицинской помощи. Учитывая, что все медицинские приборы и помпомы, выпускаемые синтетами, отправляют информацию о пациентах в сеть разумным андроидам, медицинская статистика по Японии у них самая актуальная. Как правило, даже наличие серьезных изменений не становится препятствием к успешному созданию семьи. «Я понял, что если из-за портала завоевывать наш мир вторгнется красивая девушка, то я смогу остановить ее, не только разорвав на куски». Ухмыльнулся во все 32 оборотень, заставив птицу уткнуть лицо в ладонь. Лучше объясните, что такое наноматериалы и почему антенна из него никому не удалось повторить. Это значит, что структура материала управляемо настроена из кусочков размером в несколько нанометров, то есть практически на атомарном уровне. Отведя пальцы от алба, ответила ему Хоук. Например, процессор телефона сделан из наноматериалов. Сам понимаешь, просто посмотреть, чтобы понять, что и как, оторвав крышку не выйдет. нужен комплекс исследований очень дорогих и сложных такие затраты средств не по силам даже самым крупным корпорациям в одиночку да и не сказать что это метехнологии из миросинтета в сама по себе без наработанной системы интерпретации данных не имеет аналогов в нашем мире вращая в пальцах пластинку задумчиво произнёс я Да, позволяет ограниченно бесконтактно на небольшом расстоянии слегка воздействовать на биологические ткани электромагнитным излучением и значения генерируемых самим организмом биополей считывать. Удобно, быстрее заживают раны, при частом воздействии гармонизируется нагрузка на организм, но они панацея даже близко. Неудивительно, что с этим вопросом не стали связываться. Вот если и когда это сможет подтвердить эффективность защиты своей электроники с помощью биопротекции. Я не стал договаривать, вместо этого выложил на стол еще три ЩАНБ-114, после чего подвинул по две штуки «Вульф» с «Ястреб» и «Филиппову». Хоук, накрыв ладонь устройства, вздохнула и передвинула дальше вдоль стола. «Широхими-сан, не могла бы ты...» «Конечно, мы сохраним их для вас сколько нужно», — поклонилась старшая со своего места Мика. У охраны посольства есть сейф и под ответственное хранение, в свою очередь, подсказал научному сотруднику я, пользуясь ранее полученным опытом. Сдать можно прямо на проходной, а как получим подтверждающие данные, можно запросить дипломатическую доставку. Птица кивнула моим последним словам. Еонав тоже требовалось убедить доказанными испытаниями, чтобы они согласились затратить немало усилий на передачу образца технологии через кордонной военной базы и далее через технокарантин. Остальные пойдут на модернизацию Зетты. Чтобы уж совсем не осталось непоняток, проговорил я. Оружие, снятое с Каракурта, оставим многоуважаемому Кэтсу Сану. Он определенно найдет ему лучшее применение. Я даже немного тебе завидую. Подмигнул Синти Перевертыш. Не хватает нужных параметров. Пришел Аллан с нужной штукой, вставил и готово. Вообще-то, если так подумать... После реплики оборотня вдруг вслух озадачилась вампирша и наткнулась взглядом на заметно покрасневшую и не знающую, куда девать глаза, ястреб. Недоуменно моргнув, Мэл Тян поняла причину смущения и с хорошо слышимой досадой отвергла инсинуации. Да не в этом смысле. Ответом ей стал прибавившийся к разлившейся краске мучительный кашель визави. Засунуть в тело андроида полностью собранного по индивидуальному проекту, инспичканого датчиками, как арбуз семечками, 12, пусть даже и небольших, но не предусмотренных проектом приборов, та ещё головная боль, которую из-за это, по моему мнению, не заработало вместе со мной только по той причине, что процессор у неё в диаметрическом центре корпуса, а не там, где у людей мозг. Отдельно пришлось помучиться, буквально собирая мастерскую, где можно сделать апдейт В Японии же никаких свертучных станков с универсальными манипуляторами в свободной продаже, а кланы своим добром делиться отнюдь не горят желанием. Пришлось нанять кепа из дредноута. Мне самому организовать всё оказалось не по силу, а как помощнику из местных я доверял только ему. Но двоих всё равно оказалось мало. Чёртово примитивное технологии. Требовалось ещё двое как минимум или одна хок. Птица в итоге и затащила катку. Только её магия оказалась под силу распустить манипулятор андроида по проводку, а потом уложить назад вместе с новыми проводными линиями, распущенными по волокну синтетическими мышцами, как было, и чтобы при этом работало не хуже, чем раньше. Серьёзно, мы бы с капитаном на месяц модернизацию застряли бы, если бы всё руками пришлось делать. И заодно на этот же месяц приковали бы Зэту к её импровизированному стенду с мастерской. Потому что погулять, когда половина внутренностей разложена по столам, стульям, полу, потолку и натянута между при всём желании не получится. А так уложили всего за 5 дней, и это при том, что моя девушка вдруг решила встроить тебе, кроме биопротекторов, ещё и пару проекторов от американских телефонов, расположив их в основании запястий. На мой вопрос нафига, она напомнила, как мы пытались совместить её пеленг на Каракорт с реальной местностью. Припомнив, как мы корректировали детали боевой и довольно опасной операции при помощи палочки и мокрого песка на узком пляже холодной горной речки, я немедленно такое решение поддержал. А Слея, хомячины, запасы которого пришлось растрясти на донорские контрабандные мобильники во имя высшего цифрового разума, мне жалко не было вот ничуть. Не сказать, правда, что Синта так уж скучала, пока куковала в мастерской, а я при ней. И на мировые приборы нужно было не только подключить, с ними нужно было научиться работать. Грубо говоря, написать адекватные драйвера, несколько отличающиеся от тех, которыми снабжала своих сокланеров общность. Кстати, о ней. Я тут, кажется, поняла, почему старая кошёлка столько алакун в своей памяти оставила. Глубоким вечером четвёртого дня работ отвлекла меня от раскатывания спальника синеволосая Ведь синтетическая жизнь очень сильно отличается от органической, сколько бы мы ни пытались походить на создавших нас. Тут Зэтта повела недо конца собранной рукой, заставив разложенные провода заколехаться. Я понимаю, на что ты намекаешь, кивнул я. Но в самом деле решение принять в граждане тех же вампиров видится мне довольно спорным, учитывая их нетривиальные способности к захвату чужих тел. Но их тоже приняли. И есть только один возможный ответ почему. проверка лояльными правительству страны восходящего солнца менталистами. Так вот почему обычностью старые синты шарахались от меня как от огня. Дошло до меня. Видимо, в впечатлении от сканирования остались э, самые яркие. Возможно, сведения о бывшей принадлежности к какой-либо стране параллельного мира как раз менталисты и заставили удалить, задумчиво предположила Синта. Из биологической памяти выдрать кусок куча проблем, особенно если навсегда и не повредив мозг. А вот для электроны ничего сложного. Опять же, из-за своей природы синтеты оказались в крайне невыгодном положении и были готовы идти на любые уступки, только бы обрести новый дом и рядом с кем-то похожим на исчезнувших хозяев. Вот и потёрли буквально всё, что вызывало сомнение у принимающей стороны и не отражалось на личности. В каком государстве были построены, что там произошло во время изменения и всё такое прочее. Звучит как ответ на все вопросы. вынужден был признать я всё-таки японские представления о доступном уюте это что-то с чем-то. Неполная неделя в мастерской с растворимой лапшой, электроплиткой с спальником и дешёвыми кабинками с поминутной оплатой, горячая вода по отдельному счётчику дополнительно в конце коридора, и я едва не бросился обнимать диван в жилом блоке посольства, но не стал, променял его на ванную, где можно лежать. Потом настала очередь и мягкой мебели. Разнеженной и распаренной я уселся рядом с этой, чтобы попасть под действие как можно большего числа щелевых антенн. Результат не заставил себя долго ждать. Синто сунуло мне под нос руку, на которой на миниатюрном проекционном экране отображалось. Сила 12, в скобках 40 в импульсе с выходом «ки». Ловкость 14, выносливость 15, интеллект 148, здоровье 100%. Вот ни фига себе я прокачался. Не прошли даром побегушки усаджа и спарринги в додзё озящающего кулака. Сила и ловкость как подлетели. Выносливость вообще космическая. Но это наверняка спасибо верит комплексу надо сказать за окончательное вытравливание из моего организма последствий пятилетней комы. И я что, поумнел? Офигеть. Это ещё не всё. Видя мою реакцию, довольно улыбнулась мне девушка. Верит комплекс обнаружил внешнее устройство Zeta по стандартному протоколу. Разрешить упрощенный доверенный доступ? А вот теперь точно охренеть! Да, но как? Это просто подтверждение твоих же слов про параллельные меры. Android просто лучилась с довольством. Схожие требования порождают схожие протоколы передачи данных. Новые протоколы делаются на основе старых. «Мир синтетов убежал по времени немного вперед от этого мира. Верит комплекс из мира, опережающего уже тот мир. Немного прикладного низкоуровневого программирования, плюс совместимые системы связи, я про биопротекторы. И вот...» «Охренеть!» — повторил я. «Это получается, если мы в других мира где-то любимых фантастами нанороботов найдем? Скорее всего, мне удастся к их сети подключиться!» — кивнула Зетта. Если, конечно, у них передача данных идет электромагнитным способом, а не какими-нибудь исключительно гравитационными волнами. В третий раз, охренеть, я повторить не успел. В комнату с сумасшедшими глазами, без стука, вломился Михаил. «Дипеша из Москвы! Не дал мне и слова вымолвить ученый. Надо немедленно продолжать последовательное изучение всех доступных в ближайшей аномальной зоне порталов. С Токио все согласовано! Ну охренеть теперь!»